Глава пятая. Эйль. Эйль мерила шагами комнату, не глядя на остатки кровати, на которую девушка обрушила свою кипящую ярость. Ножки кровати разбросаны по всей комнате, а на самой кровати невозможно спать, человеку, а не ей. Она лупила по ней руками, ногами до тех пор, пока не разбила костяшки пальцев до кровавого месива. Она не чувствовала боли. Зеркало питало ее силой, дарило здоровье. Перед глазами все плыло, Эль попыталась успокоиться взять себя в руки. Она подошла к окну и отворила его. Весенний, прохладный ночной воздух проник в помещение, и вместе с ним в голову стали приходить ясные мысли. Кто-то явно хочет поиграть, и этот кто-то, явный глупец, угрожать той, чьих жилах течет божественная кровь. Неважно, что всего какая-то жалкая капля. В любом случае, она сильнее всех этих жалких людишек. Прошло пятьсот лет. Элли верила, что ее прошлая жизнь осталась в прошлом. Но ее шантажируют. Она успокоила дыхание, села возле разрушенной кровати, взяла в руки записку и развернула ее. Аккуратным почерком были выведены строчки. — Я знаю о твоей тайне. Убирайся, и я всем расскажу, что ты сделала. За убийство тебя повесят. Эйль скомкала записку и шунула ее в стену, обхватила руками коленей. Кто написал это? Кому потребовалось избавиться от нее? Единственный, кому она мешает, — король. И у королевы тоже есть интерес, но вряд ли она способна на шантаж. Целительница, вернувшая ее к жизни, чтила Эйль как божество, а ее чудной муж Хенрис с почтением относился к ней и кланялся в пол при каждой встрече. Служанки заглядывают в рот и исполняют любой каприз. Остается только король. Но откуда он может знать ее прошлом? Его и помине было пятьсот лет назад. Об этом не может знать ни одна живая душа. А может, ее просто хотят напугать и выгнать из дворца, не имея никакой информации? А главное, где доказательства? Ее и правда могут повесить за это, но ей это вряд ли грозит, она все равно бессмертна. Но найти этого шутника надо как можно скорее. С этими мыслями Эль окончательно успокоилась, не обращая внимания, что дверь не заперта, и в нее посмотрит незнакомец в темном капюшоне. На следующее утро Эль с трудом разлепила веки. В ушах стоял звон, перед глазами все плыло, голова раскалывалась. Она не понимала, что происходит. Сона заморгала, ощупала свое тело и сразу встала на свои места. Она заснула в комнате. Не там, где она набиралась сил и восстанавливалась, а в гостевой. Это решало ее подпитки и энергии. Солнечный прекрасный ослепительный свет озарял комнату, но Эль он раздражал, как и все вокруг. Она поднялась на ноги, и голова резко закружилась. Татуировка потускнела, на лбу образовалась складка. В покое постучали. Эль подпрыгнула от неожиданности и чуть не расхохоталась. Она и боится, кто бы мог подумать. «Войдите!» — крикнула Эль. В покое пахнули две молоденькие служанки, Эль тут же окинула их взглядом. Обеим лет по восемнадцать, обе худенькие, опускают глаза в пол и стараются не смотреть на нее. — Почему они на меня не смотрят? — прокралась кромольная мысль. — Госпожа, разрешите собрать вас на завтрак, — невнятно пропутала девушка. Эль подошла поближе и приподняла пальцем ее лицо, на нее уставились перепуганные зеленые глаза. — Все хорошо, успокойся, — приказала Эль. Девушка уставилась на нее зачарованно, и Эль повторила Все хорошо, успокойся. Лицо служанки расслабилось, вторая стояла рядом и с напряжением в плечах рассматривала свои руки. Как тебя зовут, Рима, госпожа? Красивое имя. Сколько тебе лет, Рима? Семнадцать, госпожа, произнесла она. Хм, семнадцать, немного промахнулась, подумала Эль. Вторая служанка посмотрела на Эль и тут запустила глаза в пол. Эль? Бошла ее по кругу, как пантера. От тебя, обратилась Эль ко второй служанке. Лика. Девушка только делала вид, что боится Эль. От волны уверенности, в отличие от Римы. Похвально, но Эль — это храбрость ни к чему. Как интересно промотала Эль. Странно все. эта записка, то, что она отключилась прямо у кровати, а на утро к ней подослали новеньких служанок. — Если первая не представляет для никакой опасности, то вторая. — И откуда ты родом, Лика? — Из Керании. — Откуда? — Из Кирании. Это еще где? — Это недалеко, госпожа. Эйль усмехнулась. Она уже не ждала услышать от нее госпожа. Дерзкая, смелая. Кто же ты такая? — Девочки, а знаете что? Мне хватит и одной помощницы. Служанки переглянулись. Рима смотрела на Эль с ужасом Алика с удивлением. Рима, ты свободна? Робкая служанка покачала головой. Нет, прошу вас, госпожа, не поступайте так со мной. Она оглянулась на дверь. Прошу вас. Кого ты боишься? Рима сглотнула ком в горле. Никого, госпожа, тогда ступай, не могу. Почему? Мне приказали собрать вас на завтрак, не унималась служанка. Кто? Его величество Рима покачала головой. Тогда кто? Рима открыла рот, но тут схватилась за горло, ее белодрожь, дрожь, изо рта и носа текла кровь, девушка упала на колени, а потом на пол лицом вниз. Лика подбежала к ней и взяла за руку. Эйль ошарашенно смотрела на мертвую служанку. Значит, это не Его величество, кто тогда? спросила Эйль у Лики. Она подняла глаза на нее, но девушке уже след простыл. Эйли пошатывала. «Раз служанок больше нет в покоях, значит, можно ненадолго отдохнуть». Она подошла к зеркалу, подняла левую руку перед лицом. Татуировка сползла и по ту сторону зеркала. Эйли сделала шаг вперед, просунула руку и тут же вскрикнула. Руку пронзила остой болью, она отпрыгнула в сторону и ошарашенно осмотрела ожог на руке. Бледная кожа покрылась волдырями. «Какого демона? Что с зеркалом? Почему я не могу войти?» Эль покосилась на мертвое тело служанки. Вокруг него уже образовалась служа крови, впиталась в белоснежный ворс ковра. «Что делать с телом? Если сейчас кто-нибудь войдет сюда, на меня повесят убийство». Но затем Эль успокоилась. «Ну и что?» Тело она где-нибудь спрячет, а слугу мнушит, что они ничего не видели. Следом на нее обрушилось отчаяние. «Она ничего не сможет внушить без татуировки». Эль снова покосилась на свою обожженную руку. «Что бы это ни был, ты мне за это заплатишь», — пообещала она самой себе. Эйль натянула перчатки, вытащила из шкафа желтое платье, расчесала поблёгшие волосы и намазала краской глаза. Без татуировки от былой красоты мало что осталось, но платье обтекало фигуру, а краска делала глаза более выразительными. Оттащила труп служанки к кровати, обвела глазами комнату. Его нигде не спрятать, здесь всего один шкаф, кровать и тумба, и зеркало». Эль притащила тело Рима под кровать и тут же вытащила его, потому что она туда не влезла. От резкого стука в дверь она подскочила на месте. Эль смачно выругалась себе под нос, потащила тело в сторону шкафа, но тут же обернулась к зеркалу. Времени было в обрез. «Госпожа нас просили собрать вас к завтраку». Эль растерялась и замерла на месте. Опять Эль покосилась на мертвую служанку. «Здесь что-то нечисто». «Это записка». Зеркало, кому-то понадобилось решить ее красоты, ее главного дара — манипулировать людьми. Госпожа! Она услышала, как в дверной замок двери вошел ключ, как он делает оборот. Эль замерла, капельки пота проступили на лбу. Она, не раздумывая, изо всех сил шумнула служанки в зеркало и затаила дыхание. Тело с громким стуком отскочило назад, Эль только успела отпрыгнуть в сторону и упала на пол. Было поздно. В комнату ворвались две девушки. Одна молодая, лет шестнадцати, со светлыми короткими волосами, выглядывающими из-под чепчика. Вторая старшая на пару лет с зелеными глазами и какими-то бесцветными волосами. Обе служанки замерли ухода. Эль стояла в желтом платье, перепачканной в крови, а перед ней лежал труп мертвой служанки. Девушки завизжали и выскочили за дверь,